«И не расстраивайся, пожалуйста», — сказал Кара, переходя на «ты». Взяв с блюда кусок мяса, он положил его себе на тарелку и отрезал небольшой ломтик. «Напрасно нервничаешь. Тебе хочется любой ценой добиться результатов, но ты забываешь, что мы имеем дело не с заурядным убийством. Тем более, что нам нужно не только найти убийцу». Но прежде всего установить агентурные связи Меннеля, да еще попытаться найти драгоценности. Главное, чего нам следует остерегаться, — это поспешных шагов. Ты вот, например, предложил арестовать Гезу Салы. Мы сделали это. А какой толк? Салый признался, что у него было намерение убить Меннеля. Только и всего. По-моему, это была наша грубая ошибка. Ведь так можно взять под стражу и Казмара Табари, у него тоже нет алиби. А зачем? Нет, мы пока не станем этого делать. Изучать его мы будем. бы и уже второй день занят выяснением будапештских связей инженера Табари. Попутно он старается узнать, кто его родители. Шалго бросил на своего друга удивленный взгляд. «О, как! Я даже не подозревал, а тебе вовсе не следует всего знать, — шутливо заметил Кара. Я вот, например, тоже хотел бы знать, откуда известно твоей дрожащей Лизе...» «Что вы там судачите обо мне? — крикнула Лиза из кухни. Куда она только что вышла?» Кара подождал, пока хозяйка возвратится, и с хитрой улыбкой продолжал. — Откуда твоей дрожащей Лизи стало вчера известно, что Хубер собирается в балатон Лиза поставила на стол поднос с кофейником и чашками и бросила украдкой взгляд на Шалгу, заметив, как предостерегающе дрогнули его веки, она сказала: "Я просто почувствовала это. Прошу, кофе, друзья. Кому сколько положить сахару?» Балент пересилив смущение спросил: "Но я хотел бы все-таки знать, где же находился Хубер в своей комнате на вилле?" Табори или Фюроди? Он был в Фюриде, ответил Кара. Только наш друг Шалго сентиментален и хочет тебя пощадить. И напрасно. Конечно, глупо, что твои наблюдатели остались с носом. Что ж, Кара задумчиво помешивал ложечкой кофе. Я не хочу выпускать из поля зрения и Казмера. Ведь мы знаем, что он ненавидел Меннеля. — А скажи, Эрня в детдоме сохранились какие-либо сведения о родителях Казмера? — спросил Шалго. Пока этого не удалось выяснить. В детдоме весь архив погиб во время войны. — Сейчас товарищи пытаются разыскать тех, кто работал в те годы в приюте. — А почему, собственно, это так важно? — спросила Лиза. — Потому что наш Эрня любит все делать обстоятельно. К тому же он, мне кажется, на правильном пути, — пояснил Шалгу. Убийцу Менеля нужно искать среди тех, кто был с ним знаком. И я хочу знать об этих людях все. Разумеется, — повернулся Карок к Баленту, — я не собираюсь отбрасывать и твою новую версию. И не только потому, что она показалась мне интересной, я считаю ее вполне вероятной. Версию, что убийца был иностранцем и успел улизнуть за кордон, — переспросил Балент. «Но это не моя версия. Ее высказал Геза Салай. Просто мне она тоже представляется заслуживающей внимания». «Именно поэтому товарищи в Будапеште составляют по нашей просьбе список иностранцев, выехавших из Венгрии 20 июля и в последующие несколько дней», — продолжал Кара. «Дьявольская работа», — заметил Шалк бесспорно, — «но результаты могут вознаградить нас лихвой».